6. Мелодия осознания. Кена Иланисер. Стипендиант Фонда развития. Полотнище таможенного портала кратко вспыхнуло по краям красным, предупреждая о скором прибытии на досмотр пассажиров с лайнера Нарк Хардин, пришвартовавшегося к одной из причальных мачт орбитального космопорта. Корабли такого размера никогда не опускались на поверхность планет, только в случае катастрофы. Таможенники недовольно переглянулись. «Снова эти нищие мигранты! Возись тут с ними!» И на кой ли от правительства позволяет жителям недавно присоединившихся к Аделану планеты мигрировать на более благополучные? Сидели бы в своем болоте, не мешали жить занятым людям. Так нет же, лезут и лезут. Хорошо хоть на сей раз гуманоиды, а не двухголовые крокодилы, как в прошлой. Вот уж страху натерпелись, пока досматривали. Одна мысль была, чтобы на месте напополам не перекусили. Огромные пасти, наполненные зубами, это вполне позволяли. Прочитав появившийся в воздухе текст, Эргин Огуаар несколько успокоился. Не иммигранты, а вовсе даже стипендианты фонда развития, выискивающие на новых планетах талантливую молодежь и направляющего на учебу в метрополию. Примечание. Эргин. Воинское звание, приблизительно равное капитану. Это совсем иное дело. Фонд платит студентам стипендию, которая повыше иных зарплат. Неудивительно. Будущее элита общества. Правильно, если разобраться, политика интеграции – Вести наиболее талантливых и предприимчивых молодых аборигенов в высшие круги адаландского общества. Проходит два-три поколения, и новая планета оказывается буквально впаяна в состав империи. Эргин сам когда-то был стипендиантом фонда. Его родной мир только вступил в век пара, когда с неба опустились адаландские корабли. С тех пор прошло больше 100 лет, и офицер не желал себе ну иной судьбы. Не приди империя, он бы давно умер. Дома и не слышали, что люди могут жить по тысяче с чем-то лет, а не жалкие 70-80. Сейчас, правда, там все иначе. Обычная Аделанская планета не самая богатая, но и далеко не бедная. Снова бросив взгляд на продолжающие висеть в воздухе предписания, офицер переподнял брови. Ирел, как называлась планета, с которой прибыли стипендианты, оказался довольно развитым миром. Лет 30 назад ирелицы самостоятельно вышли в космос, хотя о межзвездных перелетах пока не помышляли. До разработки теории гиперпространства их ученым было далеко. Тем более, что ресурсы планеты постепенно истощались, а население увеличилось. Дело шло к междоусобной войне с применением ядерного оружия, и появление имперских кораблей стало для ирелийцев спасением. Аделан никогда не захватывал планеты силой. Имперские социотехники не зря ели свой хлеб и умели формировать предложения, от которых невозможно отказаться. Вот и два самых крупных государства Ирела охотно согласились пойти под протекторат Великой Галактической Империи, а мнения мелких никто не спрашивал. Никуда не денутся. Лениво поводя досмотр, Эргин с любопытством рассматривал молодых ирелийцев. Люди, как люди на вид, только непривычно белокожие, а не смуглые. Ничего, местное солнце быстро заставит их загореть. Кое-кто одет богато даже по имперским меркам. Кое-кто нищенский Стипендиантов явно набирали из разных слоев общества. Да и известно ведь, для фонда развития имели значение только способности кандидата, а не то, сколько у него денег. Одной из последних к стойке подошла скромная, но со вкусом одетая девушка, шатенка с распущенными волосами до плеч. И слишком красивая, однако что-то в ней привлекало внимание. «Естественная аристократичность, что ли?» Эргин незаметно усмехнулся. «Вполне возможно». Империя признавала титулы вновь вошедших в нее миров, но ранг колониальных аристократов и рядом не стояла с Илиарой высшей элиты Аделана. Девушка с достоинством положила на стойку документы и небольшой чемодан, открыв его, взяв в паспорт. Офицер снова усмехнулся. Не ошибся, не просто Кена Ланисер, а Кена и Ланисер, баронесса Риат. Еще не знает, что колониальный титул не даст никакого преимущества, а совсем даже наоборот создаст лишние проблемы. В империи настороженно относились к аристократам варваров. Странно, что она стала стипендиантом. Обычно подобные избалованные девицы не утруждали себя сдачи множества трудных экзаменов, необходимых, чтобы отправиться на учебу в метрополию. Получив обратно свои документы с печатью таможни, Кена облегченно вздохнула. Осталось только пройти медицинскую комиссию, и она окажется на столичной планете Великой Империи. На самом Аделане. Жаль, погулять вряд ли выйдет. Стипендиантов ждет представитель фонда развития, чтобы сразу развести по университетским общежитиям и оформить на учебу. Времени все это, похоже, займет немало. Но ничего, Кена еще увидит столицу, раз уж произошло чудо, и она оказалась здесь. Сколько усилий пришлось приложить для этого. Девушку с детства интересовала биология. Она посвящала науке все свое свободное время. Благо, отец, барон Иланисер, ничего не имел против увлечения младшей дочери, сам будучи профессором столичного университета. Наоборот, изо всех сил помогал Кенни, считая, что знания превыше всего». Богатством он никогда не отличался, но на обучение детей в лучших вузах страны денег наскреб. Он же, после присоединения родной планеты к империи Аделан и объявленного Фондом развития набора стипендиантов, настоял, чтобы дочь подала заявку. Галактическое образование многого стоит. Вспомнив экзамены, нервно напоежилась. Это был тихий кошмар. Требования аделанцев оказались настолько выше местных, что девушка едва не сошла с ума, перелопачивая гору информации. А аделанский язык На его изучение кандидатам давалось всего три месяца. На минимальном уровне, конечно, но все-таки. Как ни странно, результаты Кены оказались из самых высоких в группе, и она вошла в число стипендиантов. Известие об этом не вызвало даже радости, настолько девушка устала. Все три дня, проведенные на лайнере, Кена проспала. Со дня начала занятий на курсах фонда, выспаться вдоволь стала ее единственной мечтой. На память пришло потрясение, охватившее Ирел после появления на орбите гигантских кораблей зонирования. Имперцы не угрожали планете, вели себя мирно, но само их присутствие вызывало страх. Что стоит боевому крейсеру ударить по поверхности Ирела из бортовых орудий? Однако ничего неожиданного не происходило, только по телевизору начали крутить предоставленные пришельцами видеоматериалы. Люди буквально прилипали к экранам во время их показа. Измученной нищетой, безработицей и отсутствием самого необходимого население планеты завистью смотрело на картины богатой, сытой и безопасной жизни. Основными сюжетами были судебы миров, добровольно вошедших в состав империи. В каждую Аделан вкладывал гигантские средства. Там все менялось за несколько лет. Конечно, умные люди понимали, что происходит, но ничего не могли поделать, да и не хотели в большинстве своем. А фанатиков и ура-патриотов никто не слушал. Успели надоесть своими воплями. Так и вышло, что в двух самых больших странах ирела с разрывом в два дня провели референдум о присоединении к империи. Люди проголосовали «за» и не пожалели. Уже через несколько дней пришли первые корабли с промышленным оборудованием, продовольствием и медикаментами. Жизнь планеты начала меняться быстро и необратимо. Тряхнув головой, Кена вернулась к реальности и с тоской посмотрела на очередь впереди. «Стоять еще долго», – она снова задумалась. Что еще сильно удивляло? Доброжелательность аделанцев. Они обстоятельно отвечали на вопросы стипендиантов, объясняли основы законодательства империи. Но удивление – мягкие и справедливые законы. Каждый разумный, вне зависимости от биологического вида, имел право на работу, медицинское обслуживание и социальное обеспечение. А вот все остальное зависело от него самого. Можно было подготовиться и в любой момент сдать квалификационные экзамены, чтобы повысить свой социальный статус. Однако немало разумных почему-то предпочитало оставаться неучими. Они не хотели ничего делать и получали пособие, которого вполне хватало на безбедную жизнь. И это при том, что работа находилась для каждого. Достаточно было подать заявление, чтобы тебе подобрали наиболее подходящее по твоему психопрофилю дело. «Кена Илани, оторвал девушку от размышлений голос какого-то служащего. «Прошу пройти на медосмотр!» «Вот в эту дверь». Она поблагодарила, степетом вошла и поставила у двери свой чемоданчик. Взору открылась белоснежная квадратная комната, в которой почти ничего не было, только кушетка и два кресла, в одном из которых сидела строгого вида женщина неопределенного возраста в серебристом комбинезоне. Насколько знала Кена, такие носили в империи медики. «Прошу вас», – пригласила незнакомка, – «раздевайтесь и ложитесь на кушетку, проведем диагностику. Болели чем-нибудь серьезным?» Нет. — растерянно ответила девушка. — Только воспаление легких в детстве, а потом иногда простуда. — Очень хорошо. — Сдержанно улыбнулась врач. — Значит, вы вскоре освободитесь. Раздевшись, Кена легла, поежившись от прикосновения холодной поверхности к обнаженному телу. Что-то негромко загудело, и сознание девушки помутилось. Показалось, что оно находится в густом тумане. Когда Кена пришла в себя, то увидела, что врач смотрит на нее с неприкрытым изумлением, как будто увидела что-то совершенно невероятное. — Что-нибудь случилось? — насторожилась Кена. — Ничего особенного, — поспешила заверить ее врач. — Просто, как бы вам это сказать? — Как есть, такие говорите. У вас обнаружены некоторые специфические способности, поэтому для начала вам придется переговорить с представителем одной организации. Приношу свои извинения, но закон есть закон. Кена встревожилась еще больше. — Способности? К чему? Что вообще происходит? Но она сдержалась и не стала расспрашивать дальше. Понятно, что ничего врач не скажет. — Он... Буквально в панике бросилась к вифону и лихорадочно названивает кому-то. Дозвонившись, бросила несколько слов появившемуся на экране сухощавому мужчине в темно-серой форме и облегченно вздохнула. «Нет, девушке ее поведение категорически не нравилось. Что-то здесь не то. Сейчас за вами прибудут», — сообщила врачке не успевший одеться. «Но меня ждет представитель фонда. Прошу вас не беспокоиться». На губах женщины появилась нервная улыбка. Представителя фонда предупредят. К тому же перед вами откроются куда лучшие перспективы, чем раньше». «Лучшие?» – недоверчиво покосилась на нее девушка. «Именно так. Люди, обладающие вашими способностями, крайне редки и очень ценятся». «Но что это за способности?» – не выдержала Кена. «Извините, я не имею права говорить об этом», – развела руками врач. «Вам все объяснит представитель службы безопасности». «Службы безопасности?» У Кена от страха поджилки затряслись. Ни в одной стране данная организация от добротой не отличается. Вот это влипло. Ну что за невезение? Способности какие-то. Добрый день. Вошел в комнату тот самый сухощавый мужчина в форме, которого девушка видела на экране Вифона. Это вы, госпожа Илани, сэр? Да, неуверенно ответила Кена. Что все это значит? Не здесь, госпожа, поднял рукой безопасник. Вам все объяснят, не беспокойтесь, ничего плохого с вами не случится. «Совсем даже наоборот». «Наоборот? Хорошо бы». Девушка не очень поверила, но покорно подхватила свой чемоданчик, направившись за безопасником к возникшему в стене порталу. «Это что, ради нее одной портал открыли? Это же очень дорого! Мамочки, да что же все-таки происходит?» Оказавшись в большом уютном кабинете, Кена потерянно замерла, судорожно прижимая к себе чемоданчик. Безопасник не стал садиться за стол. Он удобно устроился в мягком кресле, стоящем у низенького стеклянного столика, указав на второй девушке. Она послушно села, чувствуя себя с каждым мгновением все неуютнее. «Я Тирхан Вартен», – представился безопасник. Примечание. Тирхан. Звание среднее между майором и подполковником присваивается только офицерам СБ Аделанской империи. «Не бойтесь, госпожа Иланисер, все будет в порядке». «Но что у меня за способности такие?» – растерянно спросила Кена. «Очень редкие способности», – успокаивающе улыбнулся он. «Скажу больше. От обладателя этих способностей зависит сама жизнь Империи и многих иных галактических и межгалактических конклавов. Я удивлен, что вас не обнаружили еще во время первичного сканирования Ирела. Но это не важно. Важно то, что вы с сегодняшнего дня входите в высшую элиту страны. Но сразу предупреждаю. «Придется долго учиться в специализированном закрытом учебном заведении». «Но «Ну, я хотела быть биологом!» С тоской сказала Кена, сразу поняв, что вся ее дальнейшая жизнь пошла коту под хвост. «Я бы тоже многого хотел, госпожа!» Развел руками Терхан. «Однако долг есть долг. Порой обычные диэмпаты спасают от гибели целые планеты». «Диэмпаты?» «Именно так вас станут называть после окончания учебы». «Но чем мне придется заниматься?» Кена растерянно смотрела на него. Это вам расскажут наставники школы, госпожа. Скажу одну. Учиться будет трудно. Настолько трудно, что подготовка к экзаменам фонда покажется вам детской игрой. Мамочки!» Передернула девушку. «Если тут кошмар, детская игра, то что же ждет ее сейчас?» Кена уже понимала, что никуда не денется. Не выпустят. Заставят обучаться на этого самого Диэмпата, чем бы там он ни являлся. Хочет она или нет, а заставят. Думала, хоть раз в жизни повезло, получила счастливый билет, а оно вон как вышло. И почему обязательно у нее должны были найти эти дедские способности? К чему способности? Очень хотелось плакать. Девушка сдерживалась из последних сил. Наверное, лучше было дома остаться. Хотя, что он там говорил о сканировании с орбиты? Нет, похоже, не лучше, все равно нашли бы со временем. Вот же проклятие! Знание биологии вам пригодится заметил Терхан с любопытством глядя на кусающую губы девушку. Не нервничайте, все со временем наладится. Позвольте угостить вас чашкой дечи. Примечание: дечи – тонизирующий напиток, распространенный в Аделанской империи. Благодарю. Какой-то ящерообразный негуманоид принес и поставил на столик серебряный чайник и крохотные чашечки. Кэни доводилось пробовать деча на корабле, но по сравнению с этим тот был просто подогретой водой. Ароматный напиток немного успокоил, и она задумалась. «Понятно, что СБ от нее не отвяжется. Не та организация, чтобы оставить в покое попавшего в зону их интересов человек. Значит, придется плясать от этого». Как ни грустно это признавать, мечта изучать биологию и ксенологию накрылась медным тазом. «А сколько времени учиться?» – поинтересовалась Кена. «Не могу сказать». – развел руками безопасник. «Это очень индивидуально. У одного первичный цикл занимает пять лет, а у другого – все пятнадцать». Затем следуют вторичные и третичные циклы, которые считаются завершенными только в случае успешной сдачи экзаменов и удовлетворительного прохождения практики. «Три цикла? И каждый не менее пяти лет? Святой Орху! Ей же уже двадцать два! Это что, только к тридцати семи она закончит учиться? Ужас! А жить когда?» «Не беспокойтесь, госпожа», — понял ее замешательство Тирхан. «Диэмпаты живут по две, а то и по три тысячи лет. Пятнадцать лет при таком сроке жизни – ничто». «Ну, коли так, конечно. Две-три тысячи лет? Вот это да!» «Слышала, что медицина в империи достигла неизмеримых высот, но ну, такого и представить себе не могла». «Хочу предупредить еще об одном, госпожа». От пронзительного взгляда безопасника у Кены сердце в пятки ушло. Обучение во время первичного цикла ведется очень жестко. Приняты физические наказания для нерадивых». «Вам придется подписать бумагу, что вы на это согласны». «Наказание?» – пискнула ошарашенная девушка. «Ой, мамочка!» «Боль – сильнейший стимул». Коснулась губ Терхана ироничная усмешка. «К сожалению, иным способом воспитать Димпата, пробудить его силу, невозможно. Помимо того, вам придется научиться скрывать свои чувства. По мнению многих высокоразвитых цивилизаций, чувство – качество животного, а не разумного существа. С этим необходимо считаться». «Логики вполне достаточно для принятия решений». «Ой, мамочка!» Снова простонала Кена. «Да не хочу я всего этого! Неужели нельзя как-нибудь от этого избавиться?» «Увы, госпожа. После подписания вашим правительством коронного договора вы подданная императора Аделана. Существует закон, согласно которому любой разумный, проявивший способности Диэмпата направляется на обучение, хочет он того или нет. Даже если это сын его величества. Таков закон». Кена опустила голову и закрыла глаза. «Ну почему? Почему это свалилось именно на нее? Хотела ведь всего лишь учиться в университете, чтобы потом заниматься любимым делом. И вот, нативом баронесса и Ланнисор, получите и распишитесь. Закон, бог ты мой, и никуда не денешься, все равно заставят, ясно как божий день. Выбора ей не оставили, только пусть не надеются, что она с энтузиазмом подчинится». Учеба девушку не особо пугала. Всегда училась с немалым удовольствием. Постижение нового было для нее смыслом жизни. Но наказание... «Пррррр!» «Как я понимаю...» Тяжело вздохнула Кена. «Вы меня все равно не отпустите. Что бы я ни говорила, как бы не сопротивлялась...» «Не имею права», — отрицательно покачал головой Тирхан. «Еще раз говорю, не надо бояться». «Да...» Первая ступень покажется вам адом, но так надо, иначе просто невозможно пробудить ваши способности. Помните это, всегда помните, как бы плохо и горько вам ни было. Никто не желает вам зла, совсем наоборот». ай надеюсь, вы правы», — поежилась девушка. Прочтя документы, выданные Этирханом, она с трудом сдержала нервную дрожь. «Это что же получается? С момента подписания ее жизнь, тело и разум ей не принадлежат?» «Воспитатели имеют право делать с воспитанницей первого уровня все, что им угодно?» «Весело, ничего не скажешь. Какой-то кошмар. А выбора нет». Искоса взглянув на безопасника, Кена поняла это окончательно. Однако сдаваться она не собиралась. Заметив упрямое выражение во взгляде девушки, Терхан грустно улыбнулся. «Знаете, можно сказать много красивых и правильных слов», — заговорил он через некоторое время. «Только вы мне все равно не поверите. Потому хочу показать вам один сюжет». Это произошло четыре года назад. На месте Орикана вполне мог оказаться я. Как раз тогда я инспектировал планетную систему Тиарис, а она совсем рядом с Геоарк. Стена внезапно превратилась в голый экран, на котором потекли кадры случившегося в системе Геоарк, где на двух густонаселенных планетах проживало восемь с небольшим миллиардов разумных. Они жили своей жизнью, плохо ли, хорошо ли, неважно, как-то жили. Никому и в голову не приходило, что внезапно может произойти катастрофа, способная погубить всех. Первыми забили тревогу ученые с факультета гиперфизики столичного университета, имевшие лучшее в системе оборудование. Чувствительные сканеры уловили образовавшуюся в половине светового года от Геоарк пространственную аномалию. Непонятно, почему образовавшуюся. Причину выяснить не сумели и до сих пор. Такое аделандская наука считала невозможным в принципе. И поначалу гиперфизикам не поверили, а потом стало поздно. Аномалия разрасталась с каждым днем и часом, поглощая все на своем пути и неумолимо приближалась к населенным мирам. Вывести 8 миллиардов разумных было практически невозможно, хотя со всей империи гибнущим мирам шли на форсажи транспортные корабли в надежде спасти хоть кого-нибудь. Но на счастье впавшего в панику населения двух планет из гипера вышла яхта Димпата. Узнав, что происходит, Орикон раздумывал недолго. К сожалению, его коллег поблизости не оказалось – А в одиночку остановить подобную аномалию можно было только ценой жизни, полностью отдав свою энергию. Это его не испугало. По приказу Диэмпата местное правительство собрало разумных, способных стать источниками. Они состояли на особом учете, все техники корпуса подготовили их к включению, и Орикон приступил к делу. Примечание. Источник. Разумный, отдающий свою псиэнергию Диэмпату, когда тот находится в сети. К изумлению ученых, вскоре аномалия прекратила расширение, а еще по прошествии некоторого времени вообще схлопнулась, не оставив по себе и следа. Кена с ужасом смотрела на черную высохшую мумию, в которой на ее глазах превратился здоровый, сильный человек, и дрожала. Он пожертвовал и источниками, и самим собой, заговорил Тирхан, а зато спас 8 миллиардов жизней. Вслушайтесь в эту цифру, госпожа. Может, эти миллиарды жизней дороже чьих-то рефлексий? Хотя бы и ваших. «Конечно, дороже!» — вскинулась девушка. А Рикон не пожалел собственной драгоценной жизни и исполнил свой долг. Продолжил безопасник. Его глаза горели каким-то лихорадочным огнем. На его месте так поступил бы каждый Диэмпад. И он тоже, как и я, прошел ту же школу, которой вы так боитесь. «Да что я не понимаю?» — в голосе Кены звучала тоска. «Как вижу, не понимаете!» — прищурился он. «Создатель дал вам редкий дар, который поможет в будущем многим и многим» и вы когда-нибудь можете оказаться последней надеждой разумных на выживание». «Так кто дал вам право отказываться от этого дара?» «Никто», — всхлипнула девушка. «Я просто мечтала заниматься любимым делом». Не выдержав, она уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. «Я в свое время тоже мечтала о другом». Тяжело вздохнул Тирхан. Бредил космосом. «Но долг есть долг, госпожа. Да и когда станете деэмпатом, будете свободное время заниматься, чем захотите». «Многие из нас, выдающиеся ученые, помимо всего прочего, уже на второй ступени вы вполне сможете факультативно изучать биологию. Но не на первой». Кое-как вытерев слезы, Кена сгорбилась в кресле, постепенно осознавая, что безопасник прав. «Во всем прав Бутин проклят. По сравнению с миллиардами, да что там с миллиардами, с сотнями жизней. Ее желание не стоит выеденного яйца. Почему? Ну почему ей это выпало?» Но раз ее проклятый дар служит для спасения других, придется забыть о себе. Прибывая в каком-то тумане, Кена пододвинула к себе бумаги и подписала их, не заметив мелькнувшего в глазах Тирхана торжествующего огонька. Нервно прохаживаясь перед кабинетом старшей ОТФ, в дверях которого скрылся сопровождавший ее демпад, Кена чувствовала себя очень неуютно. Окинув себя взглядом, девушка поморщилась. Уродливый серый комбинезон оскорблял ее эстетическое чувство. Всегда до сих пор одевалась согласно собственному вкусу. А теперь не выйдет, придется носить, что дадут. Лысая голова тоже не добавляла оптимизма. И зачем понадобилась стричь наголо? Что это дает? Какая разница, будет она с волосами или без? Однако спрашивать не решилась. Хорошо помнила, что воспитанник первого уровня не имеет никаких прав. Дожидаться прибытия сопровождающего пришлось целых пять дней. Это время девушка провела в снятом для нее тирханом номере одной из лучших столичных гостиниц, которая ей самой была никак не по карману. Кенни даже выдали деньги, немалые по ее меркам, и позволили гулять по городу. Однако она заметила, что позади всегда следуют два не особо скрывающихся филера. Надо же, оберегает будто она бог ведь какая ценность. Странно, неужели дар и в самом деле столь редок? Видимо, так иного объяснения происходящему Кену Кена не было. отдан столица Аделандской империи, вызывал восхищение своими размерами и невероятной какой-то многомерной архитектурой. Девушка ходила по улицам с открытым ртом, часто замирая какого-нибудь особо поразившего воображение здания. А разумные вокруг. Трудно было поначалу привыкнуть к присутствию множества негуманоидов, порой самого дикого вида. Хорошо запомнилась встреча с Лелай Хо. Существами, похожими на три, объединенных гибкими лианами, столба с шишковатым мешком. Старший из них даже сделал Кенни замечание, что невежливо так беспардонно разглядывать нежелающих того разумных. Девушка поспешила извиниться, залившись краской смущения. И все эти негуманоиды равноправные граждане империи? Как ни странно это было так. Жили в Аделане богато и спокойно, еда и жилье были бесплатны. Конечно, по минимуму, но и этот минимум Кенни, привыкший к скромной жизни на родной планете, казался несусветной роскошью. Даже социалы имели трехкомнатные квартиры и никогда ни в чем не нуждались. Однако были сильно ограничены в правах, не допускались в благополучные районы города, не могли пользоваться инфосетью. Непонятно только, почему не предпочитают получать пособие и оставаться никем. Ведь каждому гражданину Аделана по первому требованию предоставлялась возможность работать или учиться. Трудно поверить, что взрослый человек станет так вести себя, зная, что изменить свое положение очень просто. Надо всего лишь пойти в социальную службу и подать заявление. Сразу найдут работу согласно психопрофилю или предложат учебу. За счет государства. Нет же, спиваются, дебоширят, употребляют дешевые наркотики, жалуются на жизнь, но не желают ничего делать для ее улучшения. Что-то здесь сильно не так. Где-то есть подводный камень, и очень хотелось бы выяснить где, чтобы самой на него не налететь. Вот только как выяснить? В библиотеке материалов о социалах было очень мало. Возникало ощущение, что они никого не интересуют. В свое удовольствие порыться в инфосети Кенни не дали. Прибыл сопровождающий, холодно-высокомерный димпат по имени Гойрон Арви. За три дня, что девушка провела на его роскошной, но крохотной яхте, он сказал всего несколько слов. Благо, хоть позволил подключиться к информаторию. А то бы Кена с ума сошла от скуки. Однако наблюдательная девушка заметила одну странность – Яхта долго металась от планеты к планете, хаотично, бессистемно, как будто скрываясь от кого-то. Это заставило ее задуматься, но никаких выводов сделать не удалось, а спрашивать Кена не стала. Гойрон вызывал у нее дрожь своей полной бесчувственностью, будто и не человек вовсе. «Прошу вас!» – заставил девушку вздрогнуть холодный голос сопровождающего. Поежившись, она вошла в кабинет старшей Оте и неуверенно взглянула на сухощавую женщину средних лет. Впрочем, неизвестно, сколько ей лет на самом деле. Возможно, больше тысячи. «Садись», — негромко сказала та. Кена опустилась на неудобный стул и настороженно замерла. «Не бойся», — скользнула по губам от тень улыбки. «Можешь называть меня госпожа Ворот?» «Я постараюсь», — неуверенно ответила девушка. «Напугал тебя, Варден, вижу. Я просто всего этого не хотела», — понурилась Кена. «А чего же ты хотела?» — прищурилась госпожа Ворот. «Мечтала биологом и ксенологом стать», — обреченно вздохнула девушка. «Кто тебе сказал, что одно мешает другому?» — приподняла левую бровь Отее. «Раз так, я вставлю в твою учебную программу больше, чем обычно ксенологических дисциплин. Диэмпат обязан быть хорошим ксенологом. Но учти, требования у нас очень строгие». «Я знаю», — поежилась девушка. «Мало того, до окончания первой ступени воспитанник лишается даже имени». — Тебя с того момента зовут Ти-129. — Ясно? — Да, госпожа в ворот, — уныло буркнула девушка. — Ровным счетом ничего страшного, — хмыкнула Отец с любопытством, глядя на нее. — Все мы через это прошли. Главное, чему учат на первой ступени — контролировать свои чувства. Не они должны управлять тобой, как происходит сейчас, а наоборот. Поэтому за любое внешнее проявление чувств в дешколе следует наказание в Даане, генераторе боли. «Ой, мама!» У Кены затряслись руки. «Вот видишь, твой страх управляет тобой, а этого быть не должно. Два от цикла да она? «Как скажете!» Отея выложила на стол несколько информационных кристаллов. «Здесь правила внутреннего распорядка и основы управления. продолжила она. «На усвоение три малых цикла. Учти, самостоятельная работа не отменяет посещения уроков. Можешь идти» твоя комната двести седьмая в первое время я позволяю тебе общаться с другими воспитанниками после этого за лишние разговоры последуют наказание завтра после занятий подойди ко мне Сформируй список интересующих тебя вопросов но только с точки зрения логики я поняла госпожа ворот и еще одно учись думать самостоятельно ты увидишь здесь многое что покажется тебе несправедливым жестоким и страшным Вы пытайся осознать, для чего все это нужно. Ничего в школе не происходит просто так. А вот тебе один пример. Оторванные от семей, несчастные в первое время постоянно плачущие дети. И жизни миллионов иных детей, которые умрут, если воспитывать доходящихся здесь иначе. Такая вот дилемма. Смотри вокруг широко открытыми глазами. Не осуждай, а пытайся понять. Благодарю, госпожа. Кена встала и поклонилась. «Я буду думать». «Вот и хорошо». Почти незаметно улыбнулась Отея. «Иди, 129 Количество информации, вывалившейся на Кену за каких-то три дня, было столь велико, что впору сойти с ума. Только теперь она поняла, что прав был Тирхан. Чтоб ему в ад провалиться. Программа обучения была столь насыщенной, что ни на что иное времени просто не оставалось. Не просто так же оказалось привыкать к новому времяисчислению. Только успела привыкнуть к Аделанскому, как снова все поменялось. «А Даан...» – девушка нервно вздрогнула. «Какой садист выдумал этот проклятый Даан?» Она успела побывать там раз пять, и каждого нового посещения ждала с ужасом. Внешне все выглядело совершенно обыденно. Воспитанник садился в удобное кресло, воспитатель пристегивал его или ее, а затем... Затем каждый нерв тела взрывался болью. Кена обычно не выдерживала и минуты, теряла сознание. Однако понимала, что если бы не страх перед Аном, она никогда бы за три дня столько не выучила. Самым трудным оказалось все время выглядеть холодной и бесстрастной. Кэна с детства была девушкой импульсивной, выплескивала все, что на душе наружу, и никогда этого не стеснялась. Теперь вот выяснилось, что придется постоянно держать себя в руках, не позволяя ни единой эмоции отразиться на лице. Другие воспитанники казались девушке живыми роботами, говорили между собой только по делу, да и то довольно редко. Музыка и литература в дешколе были строго-настрого запрещены. Последние обстоятельства гнетало Кену больше всего. Не мыслила она себя без хорошей книги и трогающей душу песни. Увы, придется терпеть. Да и сил не оставалось ни на что. К моменту отбоя она так выматывалась, что падала на койку без сил и мгновенно засыпала. На память пришли не по детски серьезные лица малышей, обучающихся в дешколе, и Кена нервно поежилась. Вот это действительно что-то страшное. Она пыталась следовать совету Отея и обдумывать все необычное, что видела вокруг. Трудно только было абстрагироваться от жалости при виде наполненных безнадежным отчаянием детских глаз. Страшно было это видеть. Хотелось подхватить несчастного ребенка на руки и утешить, сказать что-то ласковое, погладить. Ну вы. Нельзя, накажут не только ее, но и этого ребенка. Кена очень много думала над этим, пытаясь понять, чего добиваются Димпаты таким воспитанием, кого они хотят вырастить, ради чего так поступают. Однако кое-что девушка все же поняла. Скорее всего, на первой ступени происходит отсев психологически непригодных, неспособных научиться держать себя в руках. Жестокий отсев, даже безжалостный. Опять же, в чем-то верно. Нельзя давать в руки неуравновешенного существа силу, подобную силе деэмпата. Последствия могут оказаться страшными. Владея ею, нужно уметь жестко контролировать себя, чтобы не совершить ошибки, не принести вреда другим, что очень легко. В библиотеке школы, куда девушки дали доступ по первой просьбе, нашлось множество записей действий деэмпатов в разных ситуациях, ошибочных и верных действий. Разных. Ни к одной записи не давалось комментариев. Смотри и делай свои собственные выводы. Что странно, почти никто из воспитанников эти записи не просматривал. Похоже, они просто не знают о существовании библиотеки. Удивительно, неужели им не интересно? Кена не знала, что и думать. Отец сдержала слово, и в учебную программу девушки включили ксенологию, причем на уровне, который не давали в лучшем университете империи. Кена перед отлетом на Аделан интересовалась, что ей предстоит изучать и в каком объеме. После просмотра записи она поняла, почему Диэмпад обязан быть великолепным ксенологом. Он должен быстро оценить любую новую расу, ее пригодность или непригодность для включения в конклав, в которому служит, и не совершить ошибки. А поди быстро оценению гуманоидов, имеющих, к примеру, трипола, или тех, для кого каннибализм естественен, у кого детеныш во время рождения медленно поедает родителя заживо, или вообще разумную плесень. Да и человеческие цивилизации порой такие попадаются! Если бы не наказание за проявление чувств, такие невозможно в школе даже понравилось бы. Учеба, по крайней мере, нравилась. Постижение нового всегда было для нее самым важным. А нового здесь давали столько, что только успевай брать. И что еще важно, никто не пристает, не приходится измысливать способы, как избавиться от очередного надоедливого кавалера. Понятно ведь, что ему надо, а все красивые слова – только прикрытие грязных намерений. К физиологическим аспектам отношений полов девушка испытывала годливое отвращение. Внимание Кены привлекли негромкие глаза двух воспитанниц. Она как раз возвращалась из библиотеки в свою комнату. Как ни странно, библиотека располагалась в дальнем конце школы, куда мало кто забредал, и идти туда приходилось добрых треть и цикла. Внутренняя транспортная сеть почему-то отсутствовала. Воспитатели и воспитанники передвигались по гигантской космической станции пешком. За небольшим выступом в стене пристроились Т-76 и Т-123. Кена узнала их, да и трудно было бы не узнать лучших по результатам воспитанниц в их группе. Хотя 123 отличалась удивительной наглостью, даже осмеливалась спорить с воспитателями. И ее ни разу на памяти Кены не отправили в Дан. Девушка остановилась и прислушалась. Собеседницы ее не заметили. «Илан, нашел какой-нибудь выход?» Глухо спросила 76 «Если бы...» недовольно буркнула 123-я. «Даже метки, поставленные на него палачом, не действуют. Что за вселенная такая шизанутая Все законы физики перекручены. Вот же гадство. Хуже. Понимаешь, мы с Илоаном можем навести тут такого шороху, что мало не покажется. Только толку с того. Все равно отсюда не выбраться. Никак. И что делать?» В голосе 76-й звучало отчаяние. «Маленькая не выдержит долго. Ее все чаще в Дан отправляют. Она скоро с ума сойдет. Они же ее убьют, твари такие!» «Не знаю я, что делать!» — ответила двадцать 123 «Стараюсь отслеживать прибытие новых воспитанников. Может, удастся узнать, где швартуются прибывающие корабли и захватить какой-нибудь. Только учти, уходить придется с боем. Думаешь, выйдет?» — скептически поинтересовалась 76 шестая. «Очень сомневаюсь. А зря». Ты не представляешь, на что способны вместе воин пути и ученица Барда. Тем более, что мы оба владеем пространственной магией. Магия — детские сказки. Это ты зря, — хихикнула 123 третье. Увидишь. Увижу. Слушай, а зачем у тебя тебя к себе каждый день вызывает? Не надоело ей еще переливать из пустого в порожнее? Все надеется переубедить меня. Только для меня слова отворяющих такое с детьми ничего не значит. И так любому понятно, что эти димпаты просто мразь. Ни на что толково неспособная мразь. Последние слова 123-й сильно задели и обидели Кену, уже считавшую себя будущим димпатом. Неправда ведь! Неправда! Вспомнилось высохшее тело Орикана, отдавшего свою жизнь ради спасения других. И подобных примеров в библиотеке было множество. Почему эти воспитанницы не боятся говорить о таких вещах? Не знают, что за всем вокруг наблюдает искин и скин и отмечают любое нарушение дисциплины. Странно. Не выдержав, Кена вышла из-за угла, остановилась перед собеседницами и поздоровалась. Они настороженно замерли. «Извините, что вмешиваюсь», — заговорила девушка. «Но вы не правы. Мне тоже больно видеть этих детей. До такой степени больно, что сердце заходится. Только что?» Насмешливо вздернула бровь Ти-123. «Что может быть важнее?» «Жизни миллионов других детей». — горько сказала Кена. «Э — -э -э...» Растерянно уставилась на нее 123-я. — Не могу не согласиться. — Но при чем здесь эти сволочи? При — Причем? удивилась девушка. — А вы хоть раз в библиотеке бывали? Хоть раз просматривали записи действий деэмпатов? Знаете, чем они вообще занимаются? Нет? — Так какое право вы имеете судить? Кена резко повернулась и пошла прочь. ТИС-76 и ТИС-123 проводили ее удивленными взглядами.